Как ни спешил дипломатический советник Пялленнг берег у океана, он не отказал себе в плотном обеде в тюремном замке Тардо, новым комендантом которого был его дальний родственник. Лишь после этого, оставив лёгкую карету в замке, он пересел на вороную лошадь, чтобы выглядеть перед посланцами могущественной державы более деятельным и скорым на подъём. Уж кому кому, от Пялиныно было известно, что в дипломатических контактах имеет значение каждая мелочь. В это время года работа на побережье не останавливалась. Зимние шторма остались позади, и рыбаки привозили полные короба сельди и онежи. С лодок улов перегружался на телеги рыбных обозов, и те устремлялись на юг, в Чекмезские края, в Харнло. и далее до самой границы герцогства Ангулемского. Разгрузив улов, лодки снова уходили в море. Пути надлилось до половины короткого лета. Потом рыба уходила с западным течением, и то, что оставалось в здешних водах, хватало только на обед. Опять обос. Ну что за безобразие, ругался Пеллинин, съезжая с дороги на рыхлый песок. Дорога от Тарду до берега шла через пологи, порошенные редкой травой дюны. У меня назначена встреча с представителем могущественной державы, а они тут со своей вонючей рыбой. Встречные торговцы и простые мужики на возах при виде советника снимали шапки и кланялись, однако дорогу не освобождали и неспешно понукали ломавых лошадок. к которому предстоял ещё немалый путь. Вскоре из-за последней полосы дюн показался океан. Пяллинен снял шерстяной плащ и передал сопровождавшим его егерям. К удивлению советника, на берегу уже собралось сотни три народа. Количество по местным меркам весьма немалое. У полосы прибоя виднелись несколько весельных лодок. чуть поодаль стояло с полдюжины повозов, и возле них около десятка оседланных лошадок. Подъезжая ближе, Пялинин стал различать платья незнакомых фасонов, офицерские перья на шляпах и блеск на конченниках пик. Дипломаты гвиндосси высадились с солдатами, и это был плохой признак, поскольку с войсками высаживались только на враждебных берегах. либо в тех местах, где местным властям не доверяют. Садясь слошади и приблизившись к собравшимся, Дорф Пяллинен был немало удивлён той увлечённостью, с какой люди слушали человека, говорившего с ними на ярите с лёгким акцентом. Он был широк в плечах, в чёрной шляпе с высокой тульей и тёмно-зелёном мундире сшитой серебром перевисью. Пялинин узнал этого человека. С ним они встречались 2 года назад, когда гвиндосская шхуна впервые изошла в прибрежные воды Верди, решив показать, кто здесь главный, и обратить на себя внимание посланника Гвиндосси, Пялинин отодвинул стоявших перед ним купцов и шагнул в круг, где стоял сенатор Рольер. По поручению конвендора народа Верди Крикса Передаю вам сердечный привет и в вашем лице всему народу Гвиндоссии. Надеюсь, что ваш визит улучшит взаимопонимание между сторонами и послужит, послужит во благо. Закончив свою речь, Пяллине нагляделся на супленные купцы, что собрались здесь. Смотрели на него с недоумением. Слишком уж неожиданно он ворвался в круг. Некоторые попятились. Представители Конвендера пообаивались, они славились своей невоздержанностью в наказаниях. Ролььер приветливо улыбнулся. Он также помнил Пяллинена по прошлой встрече. Ещё тогда понял, что с дипломатами, какими располагал Конвендер, интересы к Виндоссе можно продвинуть достаточно далеко. Приветствую вас, Дорф Пяллинен. ответил рольер, и они обменялись рукопожатием. Стоявшие позади сенатора солдатеры ослабились. Они не понимали ярити и в каждом подошёршем видели потенциального врага. Справа от сенатора, прижимая к сапогам два небольших холстинных мешка, стоял гвент досит помоложе. Его зелёный мундир был из сукна попроще сенаторского, а тулья у шляпы не такая высокая, Пяллинин видел его впервые и попытался угадать, военный ли этот человек. Нет, больно хлипок, заключил он. Пальцы тонкие в чернилах писаришка. "О чём же вы так увлечённо рассказывали подданным нашего конвендора, господин сенатор?" спросил Пяллинин, улыбаясь. Однако голос его был строг. Я предлагал вашим торговым людям присоединиться к очень выгодному и удобному порядку платежей, который используется не только в Гвиндоссии, но и во многих соседствующих с ней странах, соврал Рольер, поскольку эксперимент с бусами намеревались провести подальше от самой Гвиндоссии, на диком и малоизвестном берегу. Что же это за порядок? спросил Пялинин, досадуя, что вынужден разговаривать с иностранным послом при народе. Он надеялся, что гость изъявит желание съездить в замок Тарду, но сенатора занимало другое. Сейчас продемонстрирую франц. Молодой человек, названный францом, развязал один из мешков. Сенатор запустил туда руку. и достал нанизанные на нитки прозрачные стеклянные шарики. Вот оно, новое платёжное средство господа торговцы и промысловики. Каждый шарик, отлитый из волшебного пиррия, равен одному серебряному рили. Вы обмениваете серебро на шарики и пользуетесь ими как новыми монетами. шарики лег к черилле, их удобнее носить в кармане или надеть на шею, спрятав под одеждой. Сенатор снял шляпу, быстро надел бусы и прикрыл их мундиром, потом снова надел шляпу и как фокусник развёл руками. Смотрите сами, деньги при вас, но ни один вор не сможет вытащить из вашего кармана ни единой монетки. Это что же? И рыбу за них продавать придётся? спросил из задних рядов рыбак с ошрамом через всё лицо. Можете продавать, но принуждать в оскэтом никто не станет. Хотите, продаёте за волшебное перо, хотите за серебро, медь или сменяйте на дёготь. Ваша рыба ваше право. Не Дёгать мне не надо. Дёгать я в прошлом месяце купил на перегонке у Мартиса. Я одного не могу понять, господин сенатор, а как же эта торговля работать будет, если без серебра? Удивился Дурфпяллинен, заинтригованный предложением высокого гостя. Сейчас покажу. У кого-нибудь найдётся товар на один рилли. А это Рыба у меня, два харнлонских мешка, свежая, анешка, как раз нарилли. Очень хорошо, неси её сюда. Мужик побежал к телеге, ему взялись помогать двое товарищей, и вскоре рядом с сенатором оказались два огромных мешка на 100 мер каждый, называемых в этих местах харнлонскими. От рыбы исходил резкий запах. Но сенатор Рольер выглядел довольным. Вот, пожалуйста, сказал он, протягивая сверкающий на солнце зелёный шарик. Не, так дел не пойдёт, замотал головой рыбак и спрятал свои большие ладони за спину. Ты рилли обещал, господин хороший. Получишь ты свой рилли, но сначала возьми вот это. Рольерностойчиво протягивал стеклянный шарик. Рыбак потаптался на месте, посмотрел на замершего Пяльнина, на затаивших дыхание прибрежных купцов, собрался с духом и протянул ладонь, на которую советник положил шарик. О! -о, -о! Разом выдохнули все, кто это видел. Прежде о подобной торговле никто из них не слыхивал. Я вижу, ты не слишком рад, что получил прекрасный перье за свою рыбу. "Да к это", рыбак вздохнул, полагая, что его хотят обмануть. "Куда на мне, махонькая такая?" Он снова вздохнул и с тоской посмотрел на свои мешки, прикидывая, есть ли какая-нибудь возможность отыграть сделку обратно. Хорошо, раз так, ты всегда можешь обменять пилье на серебряные рилли, когда ожил рыбак. Прямо сейчас, вот у него. И рольер показал пальцем на француза, достававшего из наплечной сумки увесистый кожаный кошелёк. Сенатор настоял на том, чтобы денег у казначея было много. Он знал, Как поразить аборигенов? Это, давай, меняй мне на серебро, сказал рыбак, подавая французу шарик. Однако тот не спешил. Расстелил на песке чистую рагошку, затем положил сверху кусок мягкой замши и, развязав на кошельке шнурок, высыпал на замшу целую кучу свежеотчеканенных серебряных монет. О! Снова поразились собравшиеся, а Франс небрежно взял из кучи серебра одну монетку и подал рыбаку. Приняв от него стеклянный шарик, спотёркнутым вниманием, положил его в другой, расшитый бисером мешочек и убрал в карман. Потом сыпал серебро обратно в кошелёк, свернул и убрал замшу, после неё рогожку. Собравшиеся следили за ним затаив дыхание. Всё в этих гостях и их странных обычаях казалось ему удивительным. "Это что же, господин хороший, вы за каждую эту перью серебро давать станете?" спросил уважаемый в этих краях перекупщик рыбы. "Конечно, если это наше перье", согласился сенатор. Его и самого начала забавляет эта игра. Значит, если я торгую у вас шариков, вы потом мне их на серебро поменяете? Разумеется, что продавать хотите? Ну, рыба у вас есть? Давай, нарили пять бочонков тюленьего жира, а? Не пойдёт. Покачал головой сенатор и вздохнул. Мы за серебро не торгуем, только за перья. А, правильно, кивнул перекупщик. Давай за перья пять бочонков. И идёт мы покупаем. Ага, я сейчас, перекупщик обернулся, привстал на носочках и крикнул. Иманд! Иманд! Давай сюда пять бочонков, скорее! Скоре, расталкивая собравшихся, в центр круга протиснулись грузщики перекупщика. Пропахшие прогорклым жиром и рыбьей чешуёй, они принесли бочонки с тюленьим жиром, который использовался в качестве топлива для фонарей и в сапожном деле. Всё по счёту, кивнул советник, когда бочонков оказалось пять. Получи плату. С этими словами Он передал перекупщику ещё один стеклянный шарик. На этот раз обратный обмен состоялся не сразу. Перекупщик был человеком в себе уверенным, не боящимся рискнуть и потерять один рилли. Получив шарик, он громко рассмеялся и покинув круг, пошёл прочь, всем своим видом показывая, что возвращаться не собирается. Но затем всё же повернул обратно. что вызвала у зрителей вздох облегчения, значит, человек в своём уме. И снова была разыграна сцена обмена стеклянного шарика на серебро. А уже участвовавший в подобном обмене рыбак, не удержавшись, воскликнул: "Отдали! Отдали серебро сожри меня, огры!" "Ну-ка, разойдись", приказал низкорослый и широкий в плечах торговецкитовым усом. Он славился своей силой и упорством в денежных делах. Рили туда, рили сюда, всё мелочь. А ты мне дай стекляшек на целый дукат. С этими словами торговец протянул золотую монету сенатору, и тот, не задумываясь, отсчитал ему положенные шарики. И что мне с ними теперь делать? Немсколько сконфуженно спросил торговец с китовым усом, перебирая шарики на ладони: Вы можете на них что-то купить или обменять у нас на серебро или золото? Да что же я на них смогу купить? усмехнулся торговец. Мне на них никто ничего не продаст. Ну почему же? Мы сможем продать вам всё, что есть при нас. ответил сенатор и посторонившись пропустил вперёд солдата с коробом полным всякого товара в нём были стальные ножи с узором большие рыболовные крючья коловороты и топорики для разделки большой морской рыбы и зверя весь товар был заморский хороший чистой работы без царапин и следов от шлифовального камня ух ты Вот эта сталь, а ручка та костяная, наборная. Сразу появилось несколько охотников купить товар. Однако продавался он только за шарики из зелёного стекла. Пришлось желающим купить сначала перья, чтобы в обмен на него получить вожделенный товар. Торговец с китовым усом купил ножей на 9 трилли. остальные шарики убрал в карман. В следующий раз привезите другого товара, тогда я ваши шарики все потрачу. Это была победа. Это была настоящая победа сенатора Рольера над местным торговым укладом. А значит, со временем авантюра зелёных бус могла получить на этом берегу своё реальное воплощение. В этот день Рольер не желал обсуждать никаких иных вопросов, кроме собственной победы. Ещё раз улыбнувшись Пяллено, он сослался на усталость и, изговорившись о встрече на другой день после завтрака, отбыл с солдатами на лодках к своим кораблям. Похоже, восхорошее настроение, сэр, заметил Франц, молодой представитель казначейства Гвиндосси. попавший в экспедицию благодаря протекции Рольера. Мать Франса доводилась двоюродной сестрой другу сенатора. Как же ему не быть хорошим, если мы почти достигли цели своего путешествия? Улыбнулся сенатор и зачерпнув из заборта океанской воды, попробовал её на вкус. Потом сплюнул Но Вьетнам удалось сбыть лишь несколько бусинок. Всего несколько, друг мой, но придёт время, и оно придёт очень скоро, когда мы станем возить сюда полные трюмы зелёных бус, а взамен вывозить шкуры, кость, сталь и даже золото, золото за стеклянные бусы. Разве это не великий финансовый феномен? А, Франс. Что сказали бы об этом твои коллеги из казначейства, эти пропахшие бумажной пылью писари? Дело ещё не сделано, сэр. Франс поправил шляпу, затем проверил, хорошо ли завязаны мешки с бусами. Пока они не представляли никакой ценности, однако это было подотчётное имущество, и за ним требовалось следить так же тщательно, как и за более ценным товаром. Дело не сделано, и я не представляю, как можно запустить в дело оба этих мешка, не говоря уже о тех, что лежат в трюмах Гренландии. Лодка раскачивалась на волнах, то подскакивая к вершинам водяных гор, то скатываясь по их склонам. Сенатор какое-то время смотрел на непокоенное отражение облаков, улыбаясь своим мыслям. Дело за малым, друг мой. Мы посадили зерно, теперь из него начнёт прорастать побег, опираясь на быстро расходящиеся слухи. Тот бородач, что оставил себе несколько бусинок, Станет объектом всеобщего интереса, к нему станут приезжать издалека, чтобы только взглянуть на чудесные шарики, которые ценятся так же дорого, как и золото. Через пару месяцев мы явимся на берег и в каждом большом селении поставим поменяльные лавки, где можно будет поменять бусы на золото или серебро одновременно. Развернём торговлю своими товарами, разумеется, только на перо. Ну и где же здесь выгода, сыр? Мы продаём свои товары за стекло, стекло возвращается к нам в обмен на полновесную монету. Обычная торговля, если не считать издержек на меняльные лавки. Разве не так? Так да не так? В тебе говорит казначей. А ты посмотри на это дело политически. На какое-то время в обращении появляются наши пири. Кто-то сразу бежит менять их на монеты, а кто-то не спешит и при случае расплачивается ими за товары или услуги прачки, кузнеца, портного. Разумеется, сначала бусы будут ходить между хорошо знакомыми людьми. а торры доверяют друг другу. Дискать возьми, потом сам на серебро обменяешь. Со временем бегать в меняльную лавку они станут всё реже, начал понимать франс. А если года через 2 мы введём небольшую комиссию за обмен, ты начинаешь делать успехи, друг мой. и не так уж безнадёжен в своей казначейской упёртости, воскликнул сенатор и рассмеялся довольный. Спасибо, сэр, поблагодарил польщённый франц. Так и быть. По итогам нашего похода похлопочу за тебя в нашем ведомстве. Служба у нас, конечно, беспокойная, а подсчёты совсем идиотская, но от казначеев Мы сидим дальше. Да и повыше.